Беседа о последней новости, дошедшей из Штутгарта. Герцогиня как будто ощутила признаки беременности. Повивальные бабки и врачи поддерживали ее в этой надежде, консистория распорядилась уже читать молитвы о ее здравии, а любопытные ездили осматривать энзидельнский боярышник, который посадил Эбергард бородатый по возвращении из Палестины – и который сейчас неожиданно дал новые побеги. Эбергард Бородатый, 1450-1496, первый вюртенбергский герцог, в молодости совершил поход в Палестину, объединил под своей властью разделенные на два графства Вюртенберг. В 1495 году на Вормском имперском сейме Зуртенберг был превращен в герцогство. В том же году Эбергард отблагодарил сословие за поддержку дарованием Конституции. В правлении Эбергарда Бородатого был основан в старейшей Зуртенберге Тюбингенский университет. Счастливый знак Тайный советник Фихтель Отпускал грубовато скабрезные остроты, намекая на беднягу Эбергарда Людвига его скучные супружеские утехи по указке императора. От дружбы с Бранденбургом Вюртенбергу всегда бывало несладко и тут тоже прусский король выступил в роли посаженного отца. Затем начались рискованные сравнения между физическими достоинствами герцогини и основной любовницей Гревениц. Кавалеры, столпившиеся в сторонке вокруг тайного советника, фыркали. Лицо старого князя покрылось похотливыми морщинками. Дамы заинтересовались причиной такого веселья, Зюз осведомил их. Восвет хихиканья. Кто-то подтрунил над евреем по поводу побегов палестинского боярышника. В ответ оглушительный хохот. Даже загадочная улыбка на пастельном личике Марии Августы выдалась в откровенный звонкий смех. «Недурной маг твой дядюшка!» — язвил Карл Александр. «Наследный принц благополучно женился. Старый герцог производит на свет второго наследника. Недурную с дядюшкой-чародеем провели меня». Мария Августа... Никогда так близко не видала настоящего еврея. Она допрашивала с пугливым любопытством. «Он убивает детей?» «Случается только изредка», — успокаивал тайный советник Фихтель. «Обычно он предпочитает знатных господ». на Нахмурив лоб, принцесса старалась себе представить, такими ли были евреи, распявшие Христа. Тайный советник поспешил ее уверить, что этот уж, во всяком случае, при всем не присутствовал. Юз придерживался мудрой тактики, не навязывался принцессе и довольствовался тем, что на почтительном расстоянии пожирал ее пылкими взглядами в выпуклых глаз. После оперы она пожелала, чтобы его представили ей, и была опольщена его раболепной покорностью. «Он совсем как все люди удивленно», — сказала она отцу. Карл Александр выиграл в ее глазах благодаря своему приятному и галантному придворному еврею. И даже под волнующим впечатлением его первого поцелуя, когда он еще весь был напоён теплом ее полных слагострастных губок, она, расправляя платье, с улыбкой заметила, «Что за потешный придворный еврей у вашей милости?» Вслед за тем они возвратились из будуара в зал. Кстати, у принца возникло смутное, безотчетное ощущение, будто этот искусный и жгучий поцелуй отнюдь не первый в ее жизни. В парламентском совете 11 царило мрачное настроение. Беременность герцогини оказалась обманом. А тут вдобавок пришло известие о предстоящей женитьбе принца Карла Александра его обращении, возвращении, как дерзко заявляли иезуиты, в католичество. А главное говоря, по совести приходилось признать за собой долю вины за столь досадные обстоятельства, как перемена религии популярнейшим в стране лицом. Релат Вейсензе с первого же донесения о знакомстве принца Релат Регенсбургским семейством понял, что вся эта затея – дело рук его приятеля Фихтеля и Вюртсбургского двора Усмехаясь, отдал он должное их ловкой тактике Но так как политика была для него всего лишь игрой, да и то не очень увлекательной Он к вероступничеству принца отнесся довольно безучастно Конечно, он предвидел, что в Малом Совете на него будут смотреть косо, потому что в отклонении ходатайства принца был действительно повинен он. Но он рассчитывал, что в силу своего превосходства, хоть и возбуждавшего неприязнь коллег, теперь, как и всегда, возьмет над ними верх и старательно приготовился к защите. Впрочем, он и сам искренне полагал, что переход принца в католичество – вряд ли может иметь реальное значение. Хотя надежды на беременность герцогини лопнули, как мыльный пузырь,